где же он?» «Все!» — крикнул шаман и поднялся во весь рост. «Слетелись, съехались, примчались! Все! А вас? Эй, подсобляйте! Бубен мой огруз! Выше поднимайте меня!» выше та та та та та та он крутнулся ударил что из сил бубном в левое колено и стал скакать вокруг костра на обеих ногах враз как воробей дикал каркал пел на непонятном языке и зрители доселе равнодушные начали подхватывать хором никому неведомую песню выше выше поднимай! Голоса их дикие, ступленные, Словно медвежий язык, Они рычали, взлаивали по собачьи. Вот кто-то подавился, Кто-то пронзительно завыл. Действо началось. Все кругом взбесилось. Чум дрожал. «Агык, агык, та-та-та-та-та!» Ревел -та -та -та шаман, крутясь и ударяя в бубен. «Я уже высоко!» Заговорил он теперь далеким, как чревовещатель, голосом. А неистовый рев кругом начал меркнуть, униматься. «Вот реку вижу, на три оленьих перехода вверх, на три вниз. Вот чум! Эй, кто там? Эй, -э -э -э, это старый синтип сидит!» «Что он делает?» несмело выкрикнул из тьмы горбун лука сеть чинит крючки точит ага!» тут возле озера леший о семи глазах пусть торчит как сгнивший пень там внизу не видать ни одного врага важная эй машкара моя поднимай меня выше буду дальше смотреть и застонал и заметался Звякали железище неистого, Дрыгали на шапке совиные перья, Громко, пронзительно крикнул шаман, «Вижу, все вижу! На сто оленьих переходов!» И еще громче крикнул, «В гроб! Назад в гроб! Скорей!» шаман шаманка, в гроб!» Крепче молота Бухнуло в сердце, в голову Марьи Кирилловны слово «гроб». С резким криком, словно жизнь вынимали из нее, А навзничь, обмерла. — Воды! Давай воды скорее! В снегу! — засовался горбун лука. — Вижу! Слышу! Жив! — хрипел шаман, и большущий бубен грохотал, как гром в горах. Шаман крутился в своей пудовой шубе, как легкий вьюн. Ветер бурии летал по чуму, швырял пепел в рты, в глаза сидящим, и пламя костра гудя металось. Быстрее, еще быстрее. Белая вспузырившаяся пена запечатала весь рот шамана, Тяжко хрипит шаман. Сердце умирает, едва бьется. А, вот ты где! Ну, здравствуй! Чуть слышен его шепот. Грохнулся на землю шаман. Держи бубен! Хватай! Вскочил на ноги весь чум. Сгорит, порвется бубен, Тогда шаману смерть! Шаман лежал ничком, С закрытыми глазами. Он весь подергивался, весь дрожал, пена клубилась на губах. Бережно перевернули вверх лицом, отерли с губ белую густую пену, накрыли голову шелковым платком подарком. Захрипел шаман. Гарбун лука, раскорячившись, непрерывно поминая Христово имя, тёр снегом лицо и шею обомлевшей Марии Кирилловны. Вот шевельнулась, взглянула на луку, и веки ее вновь закрылись. Когда окончательно пришла она в себя,